С ужасом Илюша увидел, что 10 тысяч внесенных им в чековую книжку Сонечки Смеловой растаяли в одну неделю. Пришлось снабжать театр всем необходимым, приглашать артистов, выдавать задатки, авансы и так далее. А в июле надо уплатить половину арендных денег за сам театр и по счетам за ремонтные работы. Илюша стал мрачным и задумчивым. Среди служащих Невского банка прошли слухи о директорстве артельщика, и они дошли до правления. Предстояла возможность внезапной ревизии не только кассы, но всех личных счетов клиентов банка вместе с кладовыми и текущей наличностью. Для Ильюши такая ревизия могла бы быть роковой. Дело в том, что он второй уже год выписывал некоторые крупные статьи расхода и прихода задним числом, благодаря чему он всегда мог располагать несколькими десятками тысяч по своему усмотрению, но на самый короткий срок. Все сходило срок как нельзя лучше, пока суммы не были слишком велики. Тотализатор за два года заставил Ильюшу расширить оборот до двадцати тысяч слишком, а теперь довел эти обороты чуть не до сорока. А ведь недавно у Ильюши было своих собственных тысяч шесть-семь, скопленных им праведными трудами. Ильюша не пил, не играл, имел все данные сделаться капиталистом, если бы... Если бы не тотализатор и не система отыгрыша. Потеряв первые сто рублей, он рискнул неудачно на триста, потом на пятьсот и пошло, пока в один сезон не досчитался двух с половиной тысяч. Бесспорно, театр выгодная афера, но остановиться, отказаться, увы, поздно. Сонечка с такой очаровательностью сулит ему в недалеком будущем полные сборы, а пока еще очаровательнее расписывает на правой и левой чеки. Затрачено уже 15 тысяч. До начала сезона придется затратить еще 10 тысяч, а затем пойдут полные сборы по 1800 рублей при расходе в 300-400 рублей. Другими словами, чистой прибыли по 1500 в день. И таких дней будет с августа по май более полутораста. Чуть не сто тысяч чистой прибыли. Можно ли остановиться теперь из-за каких-то десяти тысяч и лишиться подобной перспективы? Ильюша обнял Сонечку и ласково заметил. «Теперь я не могу ничего дать». «После первого числа». Сонечка нахмурилась, отстранила объятия друга и с обидой произнесла «Я тебя предупреждала, что придется затратить. Надо было раньше думать. Теперь ждать невозможно. Каждый день дорог». «Я знаю, дорогая, но делать нечего. Я и так уже много занял в кассе. Если взять еще, я не обернусь, и тогда... А какое мне дело до твоей кассы? Посуди сам». Сонечка произнесла это таким ледяным тоном, Что Ильюша вздрогнул Вот тебе раз Он человек простой, не ученый, не образованный Но всегда думал, что если он с Сонечкой вместе расходуется, лезет в петлю Как же и нет до него никакого дела Разве не для нее он затеял театр? Я тогда не говорил тебе, что мне дела нет до твоего ангажемента Невольно вырвалась у Ильюши. «Когда тогда? Неужели ты забыла?» «Нет, ничего не забыла, и ты, верно, не забыл, когда я тебя благодарила. Но если ты зарежешь театр раньше, чем мы его откроем, и сделаешь меня посмешищем всего Петербурга, то, согласись, мне благодарить тебя не за что. Я вовсе не хочу зарезать, я прошу подождать». «Пойми же, что ждать невозможно. Упустишь две недели, и весь сезон пропадет». Илюша не возражал более. Очевидно, они не могут понять друг друга. Сонечка, нежный друг, только до тех пор, пока у нее полная чековая книжка. Ей ничего не нужно, кроме денег и собственной триумфальной победы над Ухматовым с его артистами. Женщина не только бессердечная, но и глупая. Илюша молча взял свой картуз и, сказав «хорошо», вышел от Сонечки. Директриса даже не спросила, куда он идет, не сказала ему «прощай». Ильюша вернулся к себе. Его матрена только что вымыла их комнату и ждала его со щами. Ее простое, доброе лицо показалось Ильюше в тысячу раз милее лица Сонечки с подведенными глазами и раскрашенными щечками. И смотрит она на него чуть не с благоговением. Ей есть дело до его старых рубашек, которые она разложила, чтобы чинить. И горько стало на душе Ильюши. Так горько, что слезы подступили к горлу. Никогда даже мальчиком он не плакал. А тут из глаз неудержимо побежали одна за другой крупные слезинки. Солнышко взглянуло в окошко, и борода Ильюша заблестела бриллиантами. Матрена испугалась, всплеснула руками и бросилась обнимать колени мужа. «Ильюша, голубчик, что с тобой? Ты болен?» Он сконфузился, очнулся и, поспешно вытерев глаза, фуляровым платком встал. «Ничего, пустяки пройдет. Ну, давай ищи, будем обедать». Ему вспомнилось, сколько раз Сонечка пугалась, когда он вынимал свой красный фуляровый платок, и теперь испугалась жена. Но Сонечка пугалась, что эти платки мужицкие скомпрометируют ее. Какая разница между этими двумя женщинами? Если его отдадут под суд за растрату, Сонечка и Натали, виновницы этой растраты, будут проклинать его, презирать, глумиться. А эта женщина, никогда не истратившая лишней копейки, сберегавшая каждый агарок в их скромном хозяйстве, пойдет за ним хоть в Сибирь и будет страдать больше его».